комнате было невероятно накурено. Дым болотным туманом стелился по углам. Глаза слезились, и я, несмотря на холод, топить еще не начали. Открыл окно. Дождь прекратился. Было похоже, что ночью падет заморозок, и небо очистилось от лохматых, низко висевших целый день над городом туч. В чернильной глубине его показались звезды. Стоя у окна, я глубоко вдыхал свежий ночной воздух и раздумывал о сложных хитросплетениях человеческих судеб. На фронте все было много проще, даже не говоря об отношениях с врагом, да и какие это были, собственно говоря, отношения. «Бей фашистского зверя!» и точка. А тут я, сколько не силился, все равно мне было не сообразить, не понять, как это интеллигентный культурный человек — Еще к тому же врач может убить женщину, свою пусть бывшую, но жену, близкого человека из-за какой-то паршивой жилплощади, и не в приступе злости или гнева, и не из желания избавиться от опостылевшей обузы, даже не из ревности, а из-за какой-то квартиры. Этот мотив никакого сомнения не вызывал. Жиглов в этом именно духе и высказался, да я и сам полагал точно так же. Правда, некоторые сомнения вызывал страховой полис на имя Ларисы, который был обнаружен в Лосинке, там же, где лежал и пистолет Боярд в выемке за электросчетчиком. Страховка была оформлена накануне убийства на крупную сумму, и, как объяснил Жеглов, формально оставаясь мужем Ларисы, Груздев имел все законные основания на получение страховой суммы в виде наследства. И, на мой взгляд, Был еще важный момент — пропажа самых ценных вещей и украшений Ларисы. Но когда я спросил Жиглова, как это понимать, он, улыбаясь, объяснил. «Понимаешь, Володенька, неслыханных преступлений не бывает. Каждый раз что-нибудь подобное где-то когда-то с кем-то уже было. На том наш брат сыщик и стоит, на сходности обстоятельств, на одинаковых мотивах, на уловках одного покроя. А ты уже...» расследовал такое спросил я и не раз и не два кивнул жеглов к примеру застал муж свою жену с любовником голова округом сердце наружу выпрыгивает выхватил револьвер бах бах и два трупа придет в себя возрыдает и к нам бежит казните граждане я только что жену убил а бывает и по другому вот как нынче обдумает человек все неторопливо Как сделать, да как от себя отвести, а иной раз и как навести на другого. Приготовить все заранее, хладнокровно сделает и на дно. Знать не знаю, ведать не ведаю, как случилось. А вы, орлы, сыщики, ищите, носом землю ройте на убийцу человека моего единственного и на все времена любимого найдите. И вещи, выходит, он взял, чтобы мы решили, будто грабеж был, догадался я. Точно, одобрил Жиглов. «Правильно мыслишь. Они, шмотки-то, может, ему и ни к чему. Для отвода глаз, значит. А может быть, и к чему? Меня на эту мысль наводит пистолет его. Другой на его месте выкинул бы оружие к чертовой матери, от улики избавиться. А этот, видишь, припрятал. Значит, к вещам относится трепетно, жалеет их. Понял? Да и кольцо у Ларисы на пальце. Надя говорит, цены необыкновенные. От бабки ей досталось. Тараскин привел Груздева. Весь он как-то сник, съежился, зябко поводил плечами, спрятав подбородок в поднятый воротник пальто. И лицо его за эти часы совсем усохло, приобрело землистый оттенок, будто он уже месяц сидел в тюремной камере, а о ней приехал час назад с воли. Набрякли, покраснели веки, притух злой блеск глаз — И только плотно сжатые узкие губы его выдавали твердую решимость и уверенность в себе. Немного же вы написали за столько времени, посетовал Жиглов, принимая от него два редко исписанных корявым каким-то неуверенным почерком листка. Груздев сжал губы еще теснее, ничего не ответил. Но Жиглов, не обращая на это ни малейшего внимания, уселся в кресло и стал читать, подчеркивая что-то в объяснении карандашом. Прочитал? Встал, прошелся по кабинету, подошел вплотную к Груздеву, который сидел. Это как-то ненарочно даже получилось. На одиноком стуле посреди кабинета, так что даже облокотиться было не на что. И сказал Жеглов веско. «Значится так, гражданин Груздев. Будем с вами говорить на откровенность. Правды писать вы не захотели». И он небрежно помахал в воздухе листочками объяснения. «А напрасно!» «Дело-то совсем по-другому было. И враньем мы с вами только усугубляем. Понятно?» «Да как вы смеете...» — скачил со стула Груздев. «Как вы смеете со мной так разговаривать? Я вам не жулик какой-нибудь, с которыми я наслышан. В вашем учреждении обращаются вполне бесцеремонно. Я врач. Я кандидат медицинских наук, если на то пошло. Я буду жаловаться!» Бледное лицо его снова запеклось неровными кирпичными пятнами страха и волнения. Он стоял вплотную к Жиглову и, казалось, готов был вцепиться в него. Жиглов сделал, даже не сделал, а скорее обозначил, неуловимое движение корпусом вперед на Груздева, и тот невольно отступил, но позади был стул, и он неловко мешком шлепнулся на него. Как бы фиксируя это положение, Жеглов небрежно поставил ногу на перекладину стула, сказав жестко, и в голосе его послышалась угроза. — Насчет жалоб я уже слыхал. — доводилось. — А вот насчет жуликов — это верно. Ты не жулик. Ты убийца. У меня перехватило дыхание. Настолько неожиданным был этот переход. Я понял, что начинается самое ответственное. Сейчас Жиглов будет раскалывать Груздева. А пока была тишина, плотная, вязкая, напряженная, и нарушала ее лишь хриплое дыхание Груздева да мерное поскрипывание стула под ногой Жиглова. Щегольским сапогом своим он прихватил полу пальто Груздева, и когда тот попробовал повернуться, пальто, натянувшись, не пустило его. Жеглов словно пришпилил Груздева к стулу. «Ты долго готовился», — прервал, наконец, молчание Жеглов — и голос у него был какой-то необычный, скрипучий, и слышалось в нем одно только чувство, безмерное презрение. «Хитрый! Только на хитрых у нас, знаешь, воду возит!» «Да вы! Да что вы такое несете?» Груздев давился словами от возмущения. Наконец они вырвались наружу в яростном крике. «Вы с ума сошли? Ну-ну, утихомирься!» жестко ухмыльнул Сожеглов. «Будь мужчиной!» «Попался, имей смелость сознаться». Оно к тому же и полезно. В законе прямо сказано. Чистосердечное признание смягчает вину. В кодексе, который я читал вчера утром, формулировка была несколько иная, но мысль эта мелькнула и пропала, потому что заговорил Груздев. «Слушайте, это какое-то ужасное недоразумение. Я не верю. Вы со мной разговариваете, будто я в самом деле убийца». Голос его звучал хрипло, прерывисто, на глазах выступили слезы. «Но ведь если вы мне не верите, то это как-то доказать надо?» «А что тут еще доказывать?» — легко сказал Жеглов. «Главное мы уже доказали, а мелочи уж как-нибудь потом, в ходе следствия подтвердятся. Ну, например, тем, что пуля выстрелена из вашего пистолета. Я, кстати, это сразу же на глаз определил на месте». Но из пистолета мог выстрелить кто-то другой. Вы же сами убедились, что его на месте не оказалось, — сказал Груздев, и мне послышалась в его голосе вопросительная интонация. Я посмотрел на Жиглова, и он еле заметно подмигнул мне. Чувствуешь, как прощупывает. А сказал опять вежливо и терпеливо, как учитель, объясняющий несложную задачу совсем уж непонятливому ученику. Я ведь сказал, это мелочь. «Разберемся, не беспокойтесь, гарантирую. При раскрытии преступления главное определить, кому оно выгодно. Это любой студент знает. Ну-ка глянем, выгодно вам это преступление?» Груздев рванулся с места. На сей раз ему удалось высвободить пальто, и он поднялся. «Но это же абсурд! Таким путем можно черт знает что обосновать. С вашей точки зрения получается, что детям выгодно смерть родителей?» жене, мужа и так далее, только потому, что все они наследники. — Но у вас немного другой случай, — перебил Жеглов. — Наследником вы являетесь, а мужем давно уже нет. И приказал — садитесь и внимательно слушайте, что я вам скажу, для вашей же пользы. Он снял ногу с перекладины стула, прошелся по кабинету, снова остановился перед Груздевым и стал говорить, жестко отрубая взмахом ладони каждую свою фразу. Жить с прежней женой, Ларисой, вы больше не желаете. Вы находите другую женщину, Галину Желтовскую, вашу ассистентку. При этом повсюду, где только можно, вы создаете видимость доброго отношения к бывшей жене, даете ей деньги, продукты, вносите квартплату. Но Ларисе некуда деваться, и вы объявляете о решении разменять отдельную квартиру на две комнаты в коммунальных, На самом деле вам вовсе не улыбается перспектива толкаться с соседями на общей кухне, да и квартира, в сущности, ваша, еще родительская. А Лариса даже обмениваться не торопится. Расходы растут, жизнь на две семьи дорого стоит, и вы принимаете решение. Груздев закашлялся, а может, засмеялся, не понять было, оттер глаза носовым платком и сказал, зло скривив рот, все это было бы смешно, когда не было бы чистой правдой перебил Жиглов уверенно. «Вы принимаете решение избавиться от Ларисы, да еще и заработать на этом». Угрожающий запиской вот этой!» Жиглов достал из планшета листок, обнаруженный при осмотре, и помахал им перед глазами Груздева. «Вы заставляете ее пойти, наконец, навстречу вашим интересам. В обмене еще кое в чем. Приходите к ней с вашим любимым вином и с шоколадом, пьете чай, беседуете и, улучив момент, стреляете». Потом, создав видимость ограбления, похищены самые ценные вещи, даже кольца с рук. Тихо захлопывайте дверь и убывайте в лосинку, где договариваетесь с Желтовской, что весь вечер были дома. Алиби!» Жиглов намертво вцепился своим тяжелым, требовательным, пронзительным взглядом в глаза Груздева, и тот, не выдержав, отвернулся, сказал глухо. «Вся эта дурацкая басня!» от вашего воспаленного воображения. Я еще не знаю, как мне доказать. Я растерялся что-то. Но вы не думаете. — Да вы, оказывается, упрямец, — посетовал Жеглов. — Ну что ж, придется с вами разговаривать шершавым языком протокола. вы нормальных слов не понимаете. Шарапов, возьми-ка бланк постановления. Пиши. Разгуливая по кабинету, Жеглов неторопливо продиктовал суть дела, анкетные данные Груздева, потом, остановившись около него и неотрывно глядя ему в глаза, перешел к доказательствам. Я старательно записывал. «Помимо изложенного изобличается, с запиской угрожающего содержания, вещественное доказательство номер один, показаниями Надежды Колесовой, сестры потерпевшей, продуктами питания» вещественное доказательство номер два Куркам и папирос дели обнаруженными на месте происшествия которые курят и гражданин груздев вещественное доказательство номер три показаниями свидетеля липатникова видевшего груздева выходящим с места происшествия в период времени когда была убита груздева лариса показаниями свидетельницы никодимовой квартиры хозяйки груздева опровергающими его алиби пулей выстреленный из оружия типа пистолет Боярд, вещественное доказательство номер четыре. Каковой пистолет, по признанию подозреваемого, хранился у жены. Жиглов остановился, крутанулся на каблуке, подошел к своему столу, достал из ящика исписанный лист бумаги, протянул груздеву. «Ознакомьтесь, это протокол обыска у вас, Лосинки. Подпись Желтовской узнаете?» «Да». — выдавил себя Груздев. — Это ее рука. — Читайте, — сказал Жеглов и, незаметно для Груздева, достал из того же ящика Боярд и полис. — Что за чертовщина? — сматриваясь в протокол, сипло сказал Груздев. У него совсем пропал голос. — Какой пистолет? — Какой полис? Жеглов, не обращая на него внимания, сказал мне. — Пиши дальше. — И пистолетом Боярд! обнаруженным при обыске у Груздева в Лосино островской вещественное доказательство номер пять, страховым полисом на имя Ларисы Груздевой, оформленным за день до убийства, обнаруженным там же, вещественное доказательство номер шесть. И, повернувшись к Груздеву, держа оружие на раскрытой ладони правой руки, а полис пальцами левой крикнул «Вот такой пистолет! Вот такой полис! А?» «Вы знаете?» Лицо Груздева помертвело. Он уронил голову на грудь, и я скорее догадался, чем услышал. «Все! Боже мой!» Жиглов сказал отрывисто и веско, словно гвозди вколотил. «Я предупреждал! Доказательств сами видите, на десятерых хватит. Рассказывайте!» Долгая тягучая наступила пауза. Я с нетерпением ждал, когда нарушится эта ужасная тишина, когда Груздев заговорит, наконец, и сам объяснит, за что и как он убил Ларису. В том, что это сейчас произойдет, сомнений не было, все было ясно. Но Груздев молчал, и поэтому Жиглов поторопил его почти дружески. — Время идет, Илья Сергеевич, не тяни, чего уж там. В кабинете по-прежнему было холодно на груздев расстегнул пальто, пуговицы на сорочке и воротничок душил его, на лбу выступила испарина. Острый кадык несколько раз судорожно прыгнул вверх-вниз, вверх-вниз он даже рот раскрыл, но выговорить не мог ни слова. Жеглов сказал задушевно. — Я понимаю, это трудно, но снимите груз с души, станет легче, поверьте мне, я знаю. — Вы знаете. Выдохнул, наконец, Груздев с тоской и ненавистью. — Боже мой, какая чудовищная провокация! И вдруг, повернувшись почему-то ко мне, он закричал, что было силы. — Я не убивал! Не убивал я! Поймите, изверги! И я съежился от этого крика. Он давил меня, бил по ушам, хлестал по нервам, и я впал совершенно в панику, не представлял себе, что будет дальше. А Жеглов сказал спокойно. Ах так, провокация. Ну-ну, хитер-бобер. Пиши дальше, Шарапов. Принимая во внимание изощренность и особую тяжесть содеянного, а также, что, находясь на свободе, Груздев Илья Сергеевич может помешать расследованию, либо скрыться, избрать меры пресечения способов уклонения от суда и следствия содержания под стражей. Груздев сидел, ни на кого не глядя, ко всему безучастный, будто и не слышал слов Жиглова. Глеб взял у меня постановление, бегло прочитал его и, не присаживаясь за стол, расписался своей удивительной подписью, слитной, наклонной, с массой кружков, закорючек, изгибов и замкнутой плавным округлым росчерком. Помахал бумажкой в воздухе, чтобы чернила просохли, и сказал посику: В камеру его! Ленинград, 11 октября, ТАСС. В Ленинград из Свердловска прибыли два эшелона, в которых доставлены все экспонаты сокровищницы мирового искусства Государственного Эрмитажа, эвакуированные в начале войны. Следователь Панков позвонил ровно в 10 и осведомился, как идут дела с Груздевым. «Да куда он денется?» — сказал Жеглов, беззаботный и снова заверил Панкова, что все будет как надо. Положил трубку, закурил, подумал, потом велел мне и Тараскину пойти проверить арестованного. — В беседы всякие вы с ним не пускайтесь, — сказал он. — Напомните про суровую кару и зачитайте из Уголовного кодекса насчет смягчения онной при чистосердечном раскаянии. В общем, пощупайте, чем он дышит, но интереса особого не надо. Как, мол, хочешь тебе отвечать. Раскин охотно оторвался от какой-то писанины. Всякий раз, когда требовалось написать даже пустяковый рапорт, он норовил сбагрить эту работу кому-нибудь другому. И мы пошли к черной лестнице, ведущей во двор, где находилась КПЗ. Еще в кабинете он начал рассказывать постоянному и верному своему слушателю Пасюку содержание новой картины, а по дороге решил приобщить и меня». Обгоняя меня по лестнице, он заглядывал мне в лицо и торопливо, словно боялся, что я остановлю его, излагал. А тут приходит Грибов, ну этот, шмага, в общем, и говорит, «Пошли, Гришка, наше место, говорит, в буфете!» Тараскин залился счастливым смехом, быстрые серые глазки его возбужденно блестели. «В буфете! Понял!» И Дружников его обнимает, понимаешь, за талию, и они гордо выходят а Тарасова в обморок. Но они все равно уходят и ноль внимания. Мы вышли во внутренний дворик, слабо освещенный вялым осенним солнцем, успевшим, однако, подсушить с утра лужи на асфальте. Прошли мимо собачника, из которого доносились виск, лай, глухое басовитое рычание. Собак, видно, кормили, потому что в другое время они ведут себя тише подошли к кирпичному подслеповатому из-за того, что окна наполовину были прикрыты жестяными намордниками зданию КПЗ. — И чего ж ты радуешься? — спросил я Колю. — Как чего? — удивился он. — Тарасова-то думала, что он запрыгает от счастья, а они тебе на тебе в буфете! Лязгнула железными запорами тяжелая дверь. Надзиратель проверил документы, пропустил внутрь. В караулке он отобрал пистолеты, положил их в сейф и провел нас на второй этаж, открыл одну из камер. «Груздев, на выход!» Я впервые видел камеру изнутри и с любопытством оглядывал ее. Небольшая, довольно чистая комната с зарешеченным окном и двумя нарами, деревянными, крашенными палатами. На одной из них лежал Груздев, повернувшись к нам спиной. Еще по дороге сюда я размышлял о том, с каким напряженным ожиданием слушается должно быть Груздев в каждый звук, в каждый шорох из коридора, не за ним ли идут, нет ли новостей с воли. На окрик надзирателя Груздев отозвался не сразу, зашевелился, медленно поднял голову и только потом повернулся к нам. И тут я понял, что он спал, спал. Даже мне после вчерашнего далеко не сразу удалось уснуть, А уж насчет него-то и сомнений никаких не было. Где же ему хоть глаз сомкнуть? И вот тебе спит, как сурок, будто ничего не случилось. Ну и нервы. От такого действительно всего можно ожидать. Собирайтесь, Груздев, на допрос, — повторил надзиратель, замкнул дверь камеры и проводил нас в следственный кабинет. Узкую тесную коморку с подслеповатым оконцем, маленьким колченогим столиком и привинченными к полу стульями. Это чтобы их нельзя было использовать как оружие, догадался я. Вошел Груздев, неприветливо мазнул сонным взглядом по моему лицу, даже не кивнул. А на Тараскина он вообще внимания не обратил. Но я решил волю чувствам не давать. Что не говорил он сейчас, все одно, что военнопленный, считая лежачий. Так что надо быть повежливее. Я и сказал ему культурно, «Здравствуйте, Илья Сергеевич, как вы себя чувствуете?» Он усмехнулся недобро. «Да я и сам понял, что глупость сморозил. Какое уж тут самочувствие!» А он сказал, скривив рот, «Вашими молитвами. ну что скажете?» «Да вот спросить вас хотели. Может, облегчите душу-то? Пора бы, вам же лучше станет!» Он посмотрел на меня. Глазки маленькие, сосна припухшие, а тут совсем в щелочки превратились. Тоже мне исповедник с наганом и скрипуче засмеялся. Но не стал я на него обижаться. Я ему просто разъяснил статью 48 восьмую о чистосердечном раскаянии и так далее. А он все слушал, не перебивал, пока я не закончил. Потом сказал и ладонью по столу постучал, будто припечатал. Вы, молодой человек, уясните себе наконец, что не на такого напали. Каяться, в чем не виноват во имя ваших милостей. Правда, она себя покажет. И лучше всего будет, если вы от меня отвяжетесь и будете искать настоящего убийцу, а не того, кто к вам поближе оказался для следствия поудобнее. Ясно? Он подумал немного, потер ладонью лоб. Будто соображал, не забыл ли чего. Видно, сообразил, потому что заулыбался даже и говорит. «Я придумал, как самому себе помочь. Официально вам заявляю, что больше давать вам никаких показаний не буду. Сюда напрасно не ходите. Может быть, хотя бы это побудит вас оглядеться окрест себя повнимательнее. Все!» И сколько я ему не объяснял после этого, что он себе же делает хуже, что на суде не обрадуется такому его неправильному поведению и так далее и тому подобное, он даже бровью не повел, отвернулся от нас к окну, будто его не касается, и больше ни слова не произнес, как глухонемой. Я бы еще, может, поразорялся, но Тараскину надоело. Он зевнул пару раз и сказал, ну ладно, Володь, чего там, не хочет человек говорить, не надо, пожалеет потом, да будет поздно. Как дружников, вон, не сказал матери сразу, что к чему, а потом, какая некрасивая история получилась. Пошли! И мы вернулись в управление. Я пересказал Жиглову наш с Груздевым разговор, если, конечно, это можно назвать разговором. Думал, он ругаться будет, но Жеглов ругаться не стал, а наоборот, ухмыльнулся криво эдак. Он один, по-моему, только так и умеет. И сказал, «Вольному воля, не в обиду Груздеву будет сказано». По нашим законам обвиняемый имеет право на защиту. Хочет молчать — его право. Это ведь тоже способ защиты. Наверное, на моем лице выразилось удивление, потому что Глеб пояснил. Ты не удивляйся, Орел. У нас ведь не только рукопашная. Приходится частенько, как бы это сказать, умом, понимаешь, хитростью схватываться. И когда обвиняемый молчит, он как бы приглашает. Валяйте вы свои карты на стол, а я свои приберегу». Имею право не в очередь ходить, понял? Я ваши карты погляжу, а потом свои козыри обмозгую. Так что пусть молчит. — А как же мы будем? — спросил я. — А очень просто. У нас свое дело, будем с уликами работать. Панков сейчас приедет, даст указания. А Груздев пусть себе сидит, думает. Денечков в пять его совсем трогать не надо. Пусть поварится в собственном соку. Он всю свою жизнь за это время переберет. Все свои прегрешения вспомнит, еще прикинет, в чем мог ошибиться, промашку дать, что мы еще не вынюхали, что ему на стол выложим завтра. Это он сейчас от нервного шока спал, а в скорости спать перестанет, это уж будь спок. Приехал Панков. Жиглов отрядил меня в его распоряжение, а сам умчался куда-то с Тараскиным. Панков поставил в угол свои шикарные галоши, на гвоздь повесил зонтик и посмотрел на меня поверх стекол очков. И снова вид у него был такой, будто он прикидывает. Боднуть меня посильнее или можно повременить? Видимо, решил не бодать меня пока, потому что пожевал усердно верхнюю губу и коротко распорядился. «Дайте мне протокол осмотра». Я принес ему дело, раскрыл на первой странице. Капанков снял с переносицы и принялся тщательно протирать очки. Делал он это очень неспешно, чистеньким ветхим носовым платком. и Я снова подумал, что очки у него какие-то совсем старинные, таких теперь и не носит никто. Круглые без с желтенькой пружинкой и шнурком. Нацепил он окуляры, рассеянно махнул мне рукой, рядом, мол, садись, и принялся читать протокол делая маленьким золоченным карандашиком какие-то непонятные отметочки на полях. Дочитав, сказал. «Классическое корыстное убийство. Обратите внимание, молодой человек, при эмоциональных преступлениях, то есть под воздействием сильных страстей, виновны и откровенны. Напротив, при корыстных мотивах они зачастую отрицают вину до последней возможности. Вчера я уже говорил об этом нашему другу Глебу Георгиевичу, но он был несколько м, м, самонадеян. «Отсюда следует, что, не дожидаясь признания обвиняемого, мы должны доказать его вину при помощи улик, прямых, а также косвенных». «Вы ведь только начинаете?» Он снял очки, и на переносице от пружинки остался глубокий красный след. Я кивнул, а он, не глядя на меня, продолжил. «Это дело, мне кажется, достаточно хрестоматийным. Для того, чтобы вы могли получить первое глубокое впечатление об основных признаках работы, которые собираетесь посвятить себя. «Сергей Пач, а почему вы считаете это дело хрестоматийным?» «Да потому, что преступление совершено человеком неопытным, и он оставил нам улики, достаточные для трех убийств. Нам остается только исследовать их, закрепить и законным порядком привязать, так сказать, к данному делу. И тогда можно его направлять в суд, даже если обвиняемые и не соизволит сознаться. Улики обвинят его сами». «А если улики не подтвердятся?» — спросил я. — Как это не подтвердятся? — удивился Панков. — Должны подтвердиться. Впрочем, не будем загадывать, мы же не на семинаре. Но я человек дотошный, и, несмотря на то, что Жиглов уже не раз ругал меня за въедливость, все-таки переспросил. — Хорошо, как все сойдется. А если нет? А Груздев не колется. Панков покашлял, пожал узкими плечиками, словно я бог весть, какой глупый вопрос задал. — Хм, ну... Если не сойдется, и обвиняемый отрицает вину, суд тогда оправдает его. — А как же убийство? — допытался я. — Кто отвечать-то будет? — Видите ли, молодой человек, наука считает, что не существует нераскрываемых преступлений, так сказать, теоретически. Так что нам с вами нужно поднатужиться. — Так давайте поднатужимся, — сказал я, потому что и мне эта волынка уже начинала надоедать. — Какие будут указания? Панков, словно обрадовавшись, что я отстал от него со своими дурацкими вопросами, удовлетворенно покивал головой и сказал «Берите бумагу, ручку, пишите». Ручки я не нашел, но в планшете у меня, я с войны его привез, был командирский карандаш. Взял я его на изготовку, а Панков начал диктовать. Баллистическая экспертиза. Вопросы. Являются ли пуля и гильза, обнаруженные на месте происшествия, частями одного патрона? Можно ли выстрелить этим патроном из пистолета боярд обнаруженного Лосино-Островской? Выстрелена ли пуля из того же пистолета? Выброшена ли гильза из того же пистолета? Пригоден ли к стрельбе тот же пистолет? Следственным и оперативным путем искать ответ на вопрос, почему преступник, при наличии фирменных патронов «Байярд», воспользовался патроном другой марки. Я торопливо записывал боясь упустить хоть одно слово, хотя мне и непонятно было, кому нужны эти тонкости, и без того очевидные. Но Панкову, думаю, лучше известно, что надо делать. Медицинская экспертиза, — диктовал он. Вопросы. Возможно ли более точное установление времени смерти? Стоматологически изготовить слепок укуса на шоколаде для последующего сравнения с контрольными образцами. Получить таковой у обвиняемого груздева. Далее. Исследовать групповую принадлежность слюны на окурках папирос-дели. Дактилоскопическая экспертиза. Проявить все обнаруженные отпечатки пальцев. Сравнить с отпечатками потерпевшей ее мужа, сестры на предмет идентификации. Комплексная химическая и органолептическая экспертиза. Выявить тождественность жидкости в бутылке с этикеткой азербайджанское вино Кюрдамир, этому вину установить наличие либо отсутствие каких-либо примесей в исследуемой жидкости, в положительном случае исследовать примеси. Я так много и так быстро писать не привык. Пальцы замлели, и я потряс ими. Панков пообещал. Скоро закончим. Пишите. Графическая экспертиза. Установить, кем исполнена негруздевым ли записка угрожающего содержания. Для чего изъять образцы произвольного письма Груздева, контрольный текст свободного письма и текст, исполненный обвиняемым под диктовку? Дальше. Следственным путем проверить содержание всех письменных документов, изъятых с места происшествия. Допросить сослуживцев потерпевшей и обвиняемого, его сожительницу. Оперативным и следственным путем активные и неотложные меры розыска имущества потерпевшей, похищенного из ее дома. Все. И Панков с облегчением, хотя и не без самодовольства, посмотрел на меня. Более или менее понятно, сказал я. Это мы будем исполнять? Со мной ВКонтакте. Для начала я вынесу постановление об экспертизах, а вы свяжетесь с экспертами. Оставив для нас целый список, неотложных оперативных и следственных мероприятий Панков положил в футлярчик очки, надел свои резиновые броненосцы, взял зонтик, отбыл. И почти сразу же пришел Жиглов, чем-то весьма довольный. Но расспрашивать его я не стал. Захочет, сам расскажет. А показал ему панковский списочек. «Солидно», — хмыкнул Жиглов. «Но все правильно. Черт старый, следственные дела мог бы и себе оставить». Нам оперативных выше головы хватает. Да ладно уж, у них дел по 30 на одного следователя в производстве. Если мы станем дожидаться, пока он сам сделает... Эх, ладно, пошли питаться. Питаться — это хорошо. Я питаться в любой момент был готов. Прямо ненормально есть все время хотелось, как троглодиту какому-то. Я уж и курить побольше старался. Говорят, аппетит отбивает ну у кого, может, и отбивает, да только не у меня. Американцы, когда мы с ними на Эльбе встретились, все время резинку жевали. Не от голода, конечно, мы все там сытые были, куда уж, а от баловства, привычка у них такая. Эх, сейчас бы иметь запас такой резинки, я бы ее все время жевал, все ж не так голодно. Да чего там, где она, та резинка? Да и харчи наши фронтовые вспоминать не хочется. «Есть, товарищ начальник, питаться. Разрешите идти?» Не успел Жеглов рта раскрыть, в дверь постучали. Вошел генерал, летчик, плащ на руках. «И орденов тьма тьмущая, у летчиков-то их всю жизнь больше всех было, и звезда героя. Мы оба по стойке смирно. Здравия желаем, товарищ генерал!» А он сказал. «Вольно. Это Мур?» «Так точно, товарищ генерал!» — сказал Глеб и представился. «Старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан Жиглов. «Очень приятно», — улыбнулся генерал. «Моя фамилия Лиховский. «А как же, как же, товарищ генерал!» — тоже заулыбался Глеб. «А я сразу вспомнил, что он мне на дежурстве рассказывал. Да не дорассказал про украденную у генерала Эмку». «Нашли вашу голубушку, уж постарались как положено». «Точно, все в полном порядочке». А я-то расстроился, привык к ней, вообще обидно. Из-под носа увели мерзавцы. Но доблестная милиция оказалась на высоте. — Иначе невозможно, товарищ генерал, — гордо сказал Жеглов. — Неужели дадим распоясаться преступному элементу в нашей славной столице? Да еще машины у наших замечательных героев воровать. Никогда — Никогда! Лиховский подошел, взял Жеглова за руку, сказал с чувством. — Вот я и зашел. — Да, я думаю, лично поблагодарю товарищей. Молодцы! — Правильно, Александр Васильевич, — одобрил Жеглов. — А то у нас работают ребята, как звери, а благодарности с роду не дождешься. Конечно, мы не за спасибо работаем, но слово доброе, а уж от такого человека, как вы, особенно дорого. Генерал добродушно улыбался, и было видно, что слова Глеба ему приятны, а тот уж совсем обжился. — Александр Васильевич, нам ничего такого, ни письма в газету, ни разных там других подобных вещей не нужно. А вот зашли, и это нам исключительно радостно и приятно. В лице Лиховского появились сразу и озабоченность, и облегчение. — Слушайте, да ведь это мысль насчет газеты. Мне самому как-то в голову не пришло. — У вас своя газета? — Да, на боевом посту, здесь же и находится. — Прекрасно, просто прекрасная мысль. «Вы меня извините, я не расслышал. Ваша как фамилия?» «Жеглов. Капитан милиции», скромно сказал Глеб. «А ваша?» — повернулся генерал ко мне. «Старший лейтенант Шарапов, товарищ генерал-майор». По уставному ответил я и добавил. «Только разрешить доложить, я к этому делу ни малейшего отношения не имею». «Ясно», — кивнул генерал, что-то записал в маленькую книжечку в алюминиевой обложке, попрощался с нами за руку и ушел. Глеб! «Ты чего?» — спросил я. «Мы-то здесь при чем? Ведь машину, как я понимаю, ребята из разыскного отделения оруда нашли. Нет?» Жиглов удивленно посмотрел на меня. «Ну и что?» «Как-то мы здесь ни при чем. Что ж, по-твоему, ребята из оруда посторонние нам? Ты эти закидоны брось, Шарапов. Мы одно дело делаем. Нас хвалят, значит, их хвалят. Их ругают, значит, нас ругают. И я не знаю...» «Где ты привык, Владимир, вот так выставляться? На разведчика даже и не похоже!» Мне как-то совестно стало, но потом я вспомнил про газету и сказал, «Вот напишет он в газету, что ты его М-ку нашел. Тогда покрутишься!» бы ты чуток умнее был, Шарапов, то знал бы, что фамилии оперативных работников газета не оглашает. Напечатают заметку, вырежут и отправят кому следует. А Жеглов, коли надо будет. Пригласит на комсомольское собрание героя летчика Леховского. Это всем полезно и интересно. Уразумел. Все это он произнес уже по дороге в столовую, и мне оставалось только подивиться находчивостью Жиглова и его быстромыслию. Я ему так и сказал и добавил, что у нас в разведке очень не хватало такого парня, как он. А глеб засмеялся. Ему мои слова понравились. Он обнял меня по-дружески за плечи и сказал. «Ладно уж, мыслитель, давай подзаправимся. И марш к экспертам. Нам с груздевским делом телиться нечего. Закончим его по-быстрому, и пора всерьез кошками заняться. Что-то надоедать они мне стали».